Глава двадцать четвертая. Знаете, чего я никогда не пожелаю девушке в походе? Критических дней. Потому что это ад. Нет, не так. Это ад. Да, именно из двух больших букв. Элидар будто бы почувствовал мое дурное настроение еще за несколько часов до наступления апокалипсиса, старался не трогать и не злить. А я благодарила служанок и желала им всего самого хорошего в этой жизни, потому что эти зайки... Додумались положить в мою сумку все необходимое для столь критического во всех смыслах случая. И, к моему счастью, в этом вопросе местные лекари продвинулись ничуть не хуже земных. Не хватало только таблеток для успокоения боли. Но это я уже как-нибудь переживу. Или зарежу кого по пути. А только потом переживу. Ну что, у меня с легкой велидаровой руки в наличии имеется? Почти добрались. Нарушил молчание колдун. Победу будем на месте. «Отлично!» «Я потянулась. Надеюсь, тебя там в лицо не знают, а нам предоставят человеческие условия?» «Не знаю, Аля. У меня нехорошее предчувствие». «У меня тоже. Только по другой причине». Защитник покосился в мою сторону, оценил количество недовольства на лице и ускорил шаг. То ли сбежать от меня попытался, то ли до людей-свидетелей побыстрее добраться захотел. В общем, как он и прогнозировал, к обеду мы подошли к крайнему аккуратному домику из красного камня. С него начиналась деревня из одинаковых маленьких хаток. Далеке виднелся двухэтажный особняка с чёрного дерева. И всё это в зелёных тисках леса. Ни поле с пшеницей, ни мельница для переработки зерна. Только небольшие огородики у каждого из домов. «Что мы тут ищем?» – уточнила Увила, поправляя в раз ставшую тяжёлую сумку. «Пока только главу». «Полагай, нам туда», – я указала в сторону двухэтажного дома. «Вряд ли это для лошадей построили». «Похоже на правду», – хмыкнул защитник, бодро двигаясь в том направлении. «Быстрее бы это наше путешествие закончилось». «И что мы будем делать? Зайдем и напрямую спросим, не посылают ли они к тебе наемников? Или не причастны ли к убийству изумрудной Ведьма? «Конечно, так и сделаем», – съязвел мужчина выныривая из своих мыслей. «Другого ж пути нет». «Ну так ты меня не посвятил в план действий?» «Тебя изначально в плане и вовсе не было», – вздохнул колдун. Но впишем, не проблема. Ну да, легенды ты придумывать мастер. Именно потому говорить буду я, а ты молчи. А может еще что сделать? Буркнула я мысленно, составляя план по устранению одного назойливого защитника. Я подумаю, а пока просто молчи. Нет, но ну он издевается, просто издевается. Конечно же. Я не замолчала. Бухтела всю дорогу до особняка. По пути нам ни единая душа не попалась. И кто знает, для кого это было больше на руку. «Аля, я тебя очень прошу, не выступай». Раз этак в пятнадцатый за последние несколько минут попросил меня мужчина, а затем забрал у меня мою сумку и свернул к высокому крыльцу. Я поплелась следом, дождалась, пока мой спутник постучит в дверь, и замерла. Открыли нам не так быстро, как того бы хотелось. На пороге вырос низкий полноватый мужичок в серой рубахе, окинул кинул вилла подозрительным взглядом. То такие будете?» «Путники мы...» Спокойно отозвался колдун. «Это леди Сана, Раштен. Я ее охранник. Мы ехали из земель янтарного трона, но нарвались на банду разбойников. Только и смогли что ноги унести. Хотели попросить крыши над головой на грядущую ночь. Если вы, конечно, позволите». Я уловила лесть в его голосе, и та, надо сказать, возымел действие. На лице толстяка расплылась самодовольная улыбка. «Ну что вы!» — проворковала на ответ. «Я не хозяин здешних земель, но я передам ему ваши слова, господин...» «Мое имя Нир, просто Нир. Я слуга леди Саны». «Леди Сана, позвольте приветствовать вас на земле, что принадлежит лорду гольшарски Сам господин примет вас через несколько минут. Прошу, проходите, леди Сана». «Мне жаль...» Велидар не дал тому и шагу в моем направлении сделать. Но леди Сана пережила в детстве ужасные события. С тех пор она не разрешает к себе прикасаться незнакомцам и утратила голос. «Ах, ах ты говнюк!» «Какая жалость!» – покачал головой слуга. «Проходите, нечего на пороге стоять!» вил жестом предложил зайти внутрь первой, шагнул следом. Слуга попросил нас подождать в небольшой гостиной с широким диваном и камином, а сам поспешил известить своего хозяина о гостях. «Немая, значит, да?» – прошипела я так, чтобы услышал меня только колдун. «Так надо». «Мог бы предупредить. А имена-то какие у нас теперь классные». «Тихо ты. Я таким взглядом прожгла мужчину, что никаких слов не нужно, чтобы понять все, что я о нем сейчас думаю. Защитник же сделал вид, что ничего не заметил». Оставил наши сумки на пол и повернулся лицом к зажженному камину. Странно, но внутри дома было холодно. Такое чувство, будто кондиционер включили на максимум. Я поюжилась и села на диван, протягивая перед собой уставшие ноги. леди Сана Сан-Анир», по лестнице практически бегом спускался слуга. «Господин примет вас во время ужина». Я покосилась в сторону окна. Солнце еще было высоко. Обед, по идее, должен был только-только закончиться. Мужичок проследил за моим взглядом и развел руками. Распорядок жизни у нас такой, леди. Встаем ранним утром, когда еще даже солнце отдыхает. Охотники мы. Потому и спать ложимся рано. Я покосилась на вилла. Почему-то жизнь охотников представлялась мне несколько иначе. Особенно, если охотишься магией. Звучит необычно. Защитник поймал мой взгляд. «Никогда до этого не встречались с охотниками. Много нового узнаем». «Жет». «А это значит, что тут уже что-то нечисто». «Пройдемте», — пригласил нас слуга. «Ваши вещи доставят в выделенные комнаты». Вил представившийся ниром, кивнул, галантно предложил мне локоть. А я опять почувствовала себя не в своей тарелке. Опять играю леди в одежде, которая для этого не подходит. А столовая, в которой нас проводили, Оказался еще меньше гостиной. Мебель из темного дерева, несколько пейзажных картин в массивных черных рамах и короткий дубовый стол, рассчитанный на четыре персоны. «Приветствую в моем доме путники», — улыбнулся мужчина, сидящий во главе. Он встал, кивнул нам. «Надеюсь, что услышу от вас занимательную историю в оплату за мою доброту». Высокий, худощавый, со светлыми собранными длинный хвост волосами. Лицо хищное и будто выточенное из горной породы. Но стоило ему улыбнуться, как вся напускная серьезность тут же исчезла. «Конечно, лорд Гальшарский», — согласился Велидар, отодвигая для меня один из стульев. «Я с радостью поведаю вам историю нашего путешествия». На ужин у местных охотников было мясо, точнее птица, целиком зажаренное на вертеле. Не знаю, как там принято ее есть лезя, но меня мама приучила, что птиц только руками потому, придвинув к себе большую салфетку, я, никого не стесняясь, приступила к еде. Мелидар что-то рассказывал о длинном путешествии к моему будущему жениху. Якобы папенька, несуществующая леди Саны, сосватал единственную дочурку важной местной птицы. И вот другу детства, по совместительству еще и охраннику, пришлось сопровождать девушку в столь опасной дороге. Прямо несчастную судьбу себе нарисовал. Странно, что жениха леди Сана не предоставила магический переход. Я вздрогнула и подняла глаза на вилла. Тот только усмехнулся и произнес. Прошу вас не говорите о чарах при леди. Именно из-за них с ней приключилось такое горе. Потому мы путешествуем на лошадях, точнее, путешествовали. О, прошу прощения, леди Сана, склонил голову хозяину Годий. А после повернулся к Велидару. К сожалению, у нас нет лошадей. Нечего вам предложить. Да, конечно, я понимаю. На самом деле, если я ничего не путаю, мы вскоре выйдем к городу Типра. Так что можно будет прикупить лошадей. Вы абсолютно правы. Но что мы с вами все разговоры ведем? Леди Сана наверняка устала после пешего путешествия. Хорошо, что вам удалось отбиться от разбойников. И плохо, что остались без лошадей. Мои люди подготовили вам гостевые покои. Можете принять ванны и отдохнуть с дороги. Завтра утром меня вы не застанете, вас проводят слуги. Конечно, благодарим вас за заботу, лорд Гальшарский. Простите, я, кажется, запамятовал, откуда вы? Невская долина, земли янтарного трона. Моментально отозвался защитник. Неужели мода там изменилась? Протянул мужчина, окинув меня цепким взглядом. Отец Леди Сан знатный знатной портной. Тут же среагировал защитник. Кто-то его любит, кто-то нет. Все зависит от того, насколько сильно он приложит руку к веянию моды. «Такой вариант дорожной одежды для Леди куда практичнее», — согласился лорд. «А теперь не смею вас задерживать. Отдыхайте». Я вытерла руки о салфетку, присела в реверансе перед мужчиной и поспешила за Велидаром. Слуга, который нас встретил на пороге, провёл к двум массивным дверям из чёрного дерева, расположенным друг напротив друга. Пожелал хорошо отдохнуть и поспешил оставить. «Не спи», — шепнул мужчина, открывая свою дверь. Я не ответила. «Мало ли?» — услышит кто. Что леди Сана вдруг голос обрела? И прошла в свою комнату. Помещение было разделено тёмной ширмой на две части. С одной стороны у окна стояла массивная двуспальная кровать, рядом с которой приютился комод. Именно на него положили мою сумку. В другую сторону исходила паром огромная лохань. На тумбе рядом стояло несколько серых тюбиков. В ванну лезть сейчас было бы последней дуростью, но упускать шансы я не могла. Потому следующие минут десять я потратила на мытье головы. Но то ли я не то средство выбрала, то ли мои волосы так отозвались на местный шампунь. Надеюсь, что после следующей помывки вы перестанете быть такой соломой. Вздохнула я, вырывая расческой волосы. Привести их в нормальный вид не удалось даже после того, как шевелюра высохла. Хотелось ругаться, запустить чем-то в стену. Но нужных результатов вряд ли добилось бы. Сколько времени я просто расхаживала по комнате, не скажу, солнце уже начинало медленно клониться к западу. Вокруг стояла подозрительная тишина. А я размышляла над тем, как этим людям удалось построить себе такой график жизни. Если нам, конечно... Не лапши на уши навешали, с этими их чересчур ранними отбоями. Вода в лохане уже давно остыла, когда потом под окнами послышалось тихое ржание, а после еле различимый стук копыт. «Лошадей у вас, значит, нет», – пробормотала я, закидывая сумку на плечо и вытаскивая кинжал. «И кто же это прибыл после отбоя?»